по ту сторону причинной связи. В поместье Левина встречаются мужчина и женщина, два одиноких, грустных существа. Они нравятся друг другу и втайне мечтают соединить свои жизни. Они ждут лишь случая ненадолго остаться наедине и сказать друг другу всё. Наконец, Однажды они оказываются без свидетелей в лесу, куда отправились собирать грибы. Они молчат, взволнованные, зная, что решающая минута настала, и нельзя ее упустить. Когда молчание становится слишком уж долгим, женщина внезапно, против воли своей, как будто нечаянно, заговорила о грибах. Потом опять молчание. Мужчина ищет слова для объяснения, но вместо того, чтобы говорить о любви, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению тоже говорит о грибах. По дороге домой они опять говорят о грибах, уже совсем отчаявшись и знают, что никогда, никогда не заговорят о любви. Вернувшись, мужчина думает, что не говорил из-за покойной любовницы, чью память не мог предать. Но мы же прекрасно понимаем, эту причину он выдумал для того лишь, чтобы утешиться. Утешиться? Да. Мы можем смириться с потерей любви по какой-то причине. И никогда не простим себе, что потеряли ее без всякой причины». Этот маленький, красивый эпизод, словно притча, проясняющая одно из великих достижений Анны Карениной, высвечивание беспричинности, непредсказуемости, даже загадочности человеческого поступка. Что такое поступок? Извечный вопрос романа. Его, если можно так выразиться, определяющий вопрос как появляется решение, как оно превращается в поступок и как поступки соединяются, чтобы стать повествованием, цепью событий. Из причудливой и хаотичной материи жизни прежние романисты пытались выделить нить чистой рациональности. В их оптической системе Побудительная причина, рационально обоснованная, производит на свет поступок. Тот вызывает другой. Повествование — это цепь поступков с четко определенной причиной. Вертер любит жену своего друга. Он не может предать друга, не может и отказаться от любви, поэтому убивает себя. Самоубийство логичное, как математическое уравнение. Но почему покончила с собой Анна Каренина? Человек, который вместо любви говорит о грибах, хочет думать, что так вышло из-за его привязанности к умершей возлюбленной. Если бы мы попытались отыскать причины поступка Анны, они были бы такого же порядка. Да, люди выказывали ей презрение но разве она не могла презирать их в ответ? Ей не давали видеться с сыном, но неужели это такая уж безвыходная, тупиковая ситуация? Вронский был уже немного разочарован, но ведь он по-прежнему ее любил. Впрочем, когда Анна пришла на вокзал, у нее не было намерения убивать себя. Она пришла сюда в поисках Вронского. Она бросается под поезд, не приняв решения совершить этот поступок. Скорее, решение ее приняло, воз приняло. Подобно человеку, который вместо любви говорит о грибах, Анна действует по какому-то неожиданно пришедшему соображению. Это вовсе не означает, что ее поступок лишен смысла. Вот только этот смысл находится по ту сторону причинной связи, воспринимаемый рационально. Толстому пришлось использовать, впервые в истории романа, почти Джойсовский внутренний монолог, чтобы воссоздать тончайшую ткань ускользающих импульсов, мимолетных ощущений, обрывочных размышлений, чтобы показать нам движение души Анны По пути к самоубийству. С Анной мы далеки от Вертера, далеки также от Кириллова у Достоевского. Кириллов убивает себя, потому что его на это толкают совершенно определенные основания, четко выписанные обстоятельства. Его поступок, хотя и безумный, вполне рационален, сознателен, обдуман, продуман. Характер Кириллова — основан на его странной философии суицида, и его поступок всего лишь логическое продолжение его идей. Достоевский постигает безумие разума, который в своем упорстве стремится дойти до логического конца. Задача Толстого состоит в совершенно противоположном. Он показывает и вмешательство нелогичного, Иррационального. Вот почему я заговорил о нем. Упоминание о Толстом помещает Броха в контекст одной из важнейших тем, которые исследует европейский роман, о роли иррационального в наших решениях, в нашей жизни».